Ленард с Лайлой умолчали о концерте, но Джерри все равно узнал. На глаза попалась афиша. Он вообще-то собирался пойти на фестиваль ретроавтомобилей, встретить старых знакомых, но теперь придумал кое-что поинтереснее. Выступление было назначено на два часа. В половине второго Джерри оседлал мотоцикл и отправился к родителям домой. Он прикинул. Не меньше получаса им понадобится на саундчек и еще столько же, чтобы все упаковать после концерта. А значит, пара часов наедине с малышкой ему обеспечено. Шансы, что они все-таки взяли ее с собой, были ничтожно малы. Входную дверь Джерри взломал без особого труда. Он бы ее и пластиковой карточкой открыл, но на всякий случай прихватил отвертку. Несколько секунд, и он ловко сдвинул язычок устаревшего замка. Не снимая ботинок, Джерри пересек прихожую и сразу спустился в подвал, покрикивая «Опля!». Зайдя в свою бывшую детскую, Джерри оторопел. Девочка стояла в кроватке, опершись перила, и смотрела прямо на него. От ее пронизывающего взгляда у него аж мурашки по телу побежали. «Да ну глупости! Это обычный карапуз в красных ползунках, и вон памперс торчит. Нечего на ровном месте придумывать!» Джерри прекрасно понимал, какое значение имела девочка для Ленарта. В сто раз больше, чем он сам, даже в лучшие моменты. Как не обидно это признавать. Но почему? Что такого особенного в малявке с демоническим взглядом? Когда он вынул малышку из кроватки, она безвольно обмякла в его ручищах, даже ножками не перебирала. Джерри осторожно потыкал ее в животик, приговаривая «опля!» «Не улыбки!» не даже морщинки между бровями. Он нажал посильнее, снова ничего. Будто его в комнате вообще нет, будто он пустое место. Царевна не смеяна, значит, да? Ну, смотри, у меня чертовка. Он положил девочку на диван и ущипнул ее за руку. Хорошо так ущипнул, почувствовав, как ногти большого и указательного пальца соприкоснулись через нежную кожу ребенка. Не получив ожидаемой реакции, Джерри стал щипать ее за ножки. От таких щипков какой угодно семилетка давно бы завопил, а малышка продолжала молча смотреть, будто сквозь него, даже не пискнув. И тут Джерри разозлился. Кем она себя возомнила? Размахнувшись, он залепил ребенку оплеуху. Голова повернулась на бок, и щечка заолела. Ни звука в ответ. Он аж вспотел и завелся еще больше. Но допустим, эта сопля глухая и немая тоже, но боль-то чувствовать она должна. Почему не слезинки? Почему она даже не поморщилась?» Джерри пришел в ярость от того, что не мог добиться реакции от девочки. «Нет, он вынудит ее заплакать». Держа девочку перед собой на вытянутых руках, он отошел от дивана и пригрозил ей. «Вот уроню тебя сейчас, мало не покажется. Слышишь? Сейчас ты у меня упал треснешься. проговорил он отчетливей, приблизив ее к себе. Хватило бы ему духу выполнить задуманное, Джерри так и не узнал. Едва он успел закончить фразу, как малышка змейным движением выбросила вперед левую ручку и вцепилась пальчиками в его нижнюю губу так, что накатки врезались в десну, а потом потянула на себя». От боли у Джерри слезы брызнули из глаз. Собирался он действительно бросать ее на пол или нет, но теперь руки рожались сами собой, и малышка на секунду повисла, ухватившись за его губу. Рот наполнился кровью. Девочка прюхнулась на бетонный пол, мягко приземлившись на подгузник. Она лежала и смотрела на Джерри, пока он, поскуливая, зажимал окровавленный рот рукой. Его взгляд упал на тумбочку, где стояла детская поилка в форме слоника, вместо ручи куши. Джерри схватил ее, открутил крышку и сплюнул кровь внутрь. Остававшееся в поилке молоко порозовело. Он посидел еще немного, сплевывая время от времени, пока кровь не перестала христать. Взяв салфетку, он скатал ее и засунул за губу, будто это пакетик со снюсом. «Снюс. Шведское табачное изделие» измельченный увлажненный табак, который на продолжительное время помещают между верхней или нижней губой и десной. Малышка продолжала наблюдать за ним, не отрываясь. «Понятно», — сказал он, присев рядом с ней на корточки. «Теперь все с тобой понятно». Джерри осторожно поднял ее, держа подальше от себя, и положил обратно в кроватку. На лице у девочки не дернулась ни мускула. О происшедшем свидетельствовали лишь остатки крови под ноготками. Присев на диван, Джерри оперся локтями о колени и внимательно посмотрел на малышку. Несмотря на боль в губе, он не удержался от широкой улыбки. Просияв, он ухватился за перила и затряс кроватку так, что девочку заболтала из стороны в сторону. «Черт, побери, сестренка! Но ну ты даешь!» Ребенок все так же невозмутимо взирал на Джерри, но это его уже не беспокоило. «У него есть сестра. Да какая?» «Больная на голову, сомнений нет, но это и здорово. Уж она себя в обиду не даст, сама неприступность». «За такую сестренку не грех и выпить». Джерри сходил наверх за бутылкой виски. Наполнив стакан до середины, он стукнул им по перекладине кровати и произнес «Но за тебя». Рану защипала, когда салфетка пропиталась алкоголем. Джерри поморщился и выплюнул бумажный комок на пол, промыв садину еще одним глотком виски. Задумчиво подперев подбородок ладонью, Джерри прищурился и сказал: А знаешь, как тебя зовут? Терес, как Терес из группы Бадера Майнхоф. Звучит, а? Терес. Ульрика Майнхоф, западногерманская террористка, одна из лидеров и теоретиков фракции Красной Армии, Раф участница группы Баадера Майнхоф. Гудрун Энслин, одна из основательниц Раф, называла ее Терез в честь Терезы Авельской, XVI век, которая вошла в историю как преобразовательница испанского кармелитского монашества. Теперь, когда он произнес имя вслух, ему оно еще больше понравилось. «Все, решено!» Джерри снова наполнил стакан, а малышка сначала села в кроватке, а потом поднялась на ножки, Теперь она стояла точно так же, как когда Джерри вошел в комнату. В чем дело? Хочешь попробовать? Он взял вафельное полотенце и обмакнул уголок в виски, а затем протянул кусочек пропитанной алкоголем ткани девочке. Тереза не думала открывать ротик. Ну давай, в старину так и делали. А ну ка, ам. Тереза раскрыла рот, и Джерри быстро засунул в него краешек полотенца. Девочка легла, посасывая ткань и не отрывая взгляда от Джерри. «За нас!» Поднял стакан Джерри и опрокинул его одним глотком. Минут через десять и еще одну порцию виски спустя у Джерри зачесались руки. Он огляделся, размышляя, чего бы такое придумать. И тут ему пришло в голову заглянуть под диван, а там... Опустившись на колени, Джерри выудил из-под дивана футляр. Толстый слой пыли покоился на крышке, а замок уже начал ржаветь. Быстро совладав с замком, Джерри достал из чехла гитару и взвесил ее в руке. Надо же, такая маленькая. В его памяти гитара осталась громоздкой штуковиной, которую он с трудом мог обхватить, чтобы дотянуться пальцами до грифа. Теперь же она лежала у него в руках, словно игрушка. Джерри взял ми-минор. Гитара зазвучала фальшиво, и он начал крутить колки, настраивая первую струну. Что-то удивительное творилось с акустикой в подвале. Стоило ему взять ноту, как она отозвалась эхом, причем их эхо звучало гораздо чище первоначального тона. Джерри ударил по струне и прижался ухом к корпусу гитары, чтобы понять, в чем дело. Абсолютным слухом, как отец, он не обладал, но мог поклясться, что слышит более чистый тон в основному. Наверное, гитара повредилась от влажности. Джерри снова выпрямился, чтобы подкрутить колки, и тут заметил, что Терез стоит в кроватке. Он взял ноту ми. Теперь понятно, откуда чистый тон. Вот тена. Он решил попробовать настроить гитару, ориентируясь на ноту, которую пропела малышка. Разобравшись с первой струной, переключился на вторую, настроив ей эту струну с помощью девочкиного голоска. Убедившись, что интервал вышел верный, Джерри, теперь полностью доверившись Терес, настроил оставшиеся струны. Будь у него под рукой тюнер, и то вряд ли бы вышло лучше или быстрее. Джерри сделал глоток виски прямо из бутылки и, обняв гитару, взглянул на Терес. Девочка стояла в кроватке. Отсутствующее выражение лица и лишь щечка пылает цветом. «Да ты у нас настоящее произведение искусства!» «А на это что скажешь?» — спросил Джерри, взяв аккорд «Доме соль». Тереза вторила музыке, и трудно было отличить, где звучит гитара, а где тоненький голосок девочки. Струны смолкли, а секунду спустя малышка тоже затихла. Отхлебнув из бутылки, Джерри кивнул сам себе и произнес «Ну что ж, поехали!» Отбив такт, он снова взял тот же аккорд и запел Центр управления полетами майору Тому. Центр управления полетами майору Тому. Примите протеиновые таблетки и наденьте шлем. Это центр управления полетами майору Тому. Девочка подхватила мелодию и запела, выдавая чистые ноты. Когда аккорд сменялся, ей требовалось всего мгновения, чтобы подстроиться. Слава богу! а то он испугался бы до жути, если бы выяснилось, что она в придачу ко всему еще и мелодию знает. Но она слышала ее в первый раз, и Джерри играл для малышки, пел вместе с ней. Спев «Странный случай в космосе», он продолжил следующие песни о майоре Томми «Эшестуэшес». «Прах к праху. Пусть он знает всю историю. Тебе лучше не связываться с майором Томом», — пелось в последней строке. Пропев вместе с девочкой окончание песни на бис, Джерри будто очнулся от волшебного сна, оглядел комнату и понял, что если их застукают родители, поднимется шум. Он поставил на место бутылку, спрятал провонявшее спиртом полотенце, собрал с полу обрывки салфетки и вылил содержимое поилки в раковину в прачечной. Когда он содвинул футляр с гитарой обратно под диван, комната выглядела точно так же, как до его прихода. Тереса стояла в кроватке и смотрела на него. Он наклонился к ее лицу и втянул ноздрями воздух. Никакого запаха, даже обидно. Вот была бы родителям задачка. Приезжают домой, от грудного ребенка разит виски. Ладно, сестренка, до встречи. Джерри пошел было к лестнице, но вернулся и забрал с собой гитару.